Глава четырнадцатая Приплыли. За всех высказался Сергей. На поляне повисла неловкая пауза. Герцог еще с минуту посопел, демонстрируя крайнюю степень негодования. Вздернул подбородок, отчего нечесанная дикая растительность на его лице смешно встопорщилась в разные стороны, и грозно заявил: Ну, как заявил? Просипел. Я требую ответа. Кто посмел воспользоваться моим именем? В более идиотскую ситуацию я не попадала. И не иначе, как вследствие череды последних в буквальном смысле умопомрачительных событий, нервы дрогнули, что ли. Ну, правда, сперва мы из родной ночи недоброй реальности вляпались в этот мир, тут же, не успев в себя прийти, в разбойников, теперь вот своим самозванным герцогом, в настоящего. По уму бы проникнуться моментом, прочувствовать вину. Как-никак фамилии в можно и без разрешения хозяина прикрылись, и вообще человек пострадал, болен, к тому же, повторюсь, герцог. То ли в детстве сказок не дочитала, то ли я просто чёрствый человек. Но никакого должного пиетета к высокому дворянскому статусу у меня пока никак не образовывалось. А может, это из-за того, что понятие «герцог» Категорически не клеилась конкретно к этому герцогу. Нет, жалко его было, конечно, сильно жалко. Выглядело надвратительно, но вздрогнуть под вот этим гневным кто посмел абсолютно не получалось. Более того, меня вдруг разобрал совершенно неприличный внутренний смех. Ну, ей богу он так забавно злился, да еще эта борода. Взгляд невольно потянулся искать саквояж и зачерпнуть из аптечки сразу горсть. «Тенатена или чего у меня там от нервов?» «Так, все берем себя в руки». «Ситуация, между прочим, абсолютно серьезная. «Ваше высо... сия... лиль, как там?» «Светлость», — подсказала притихшая сестра. «Вот, да, светлость. Вам не кажется, что все подробности можно и даже очень желательно выяснять, удаляясь от этого опасного места? В идеале, как можно более стремительно». «Нет», — решительно заявил он, — Я должен задержать всех этих нелюдей и освободить свою землю от опасной банды. Сто смайлов, рука, лицо. Но только мой разум сейчас терзала жестокая горячка. Рассудок парня тоже, видимо, находился под угрозой. Честное слово, маразм какой-то. Стоим тут, как маленького ребенка уговариваем этого вельможного персонажа спасаться. И ведь не бросишь. И я так и не услышал ответа на свой вопрос настырно гнул свою линию тот уважаемый герцог сделав глубокий вдох заговорила я как вы можете заметить граждане бандиты уже задержаны остается лишь добраться до ближайшего населенного пункта и отправить за ними наряд военный отряд автоматически по правилам младшая да хоть космический десант! психанула я. «Лично мне здесь оставаться решительно неуютно. А мы, если это так уж важные иностранные гости вашей гостеприимной земли, попавшие в такую же неприятную ситуацию, как и вы», — добавила первое, что пришло в голову. «Ну а что? До сих пор подобная версия всех устраивала». «Не тут-то было». «Это ложь. С видом «меня не проведешь» прищурился его светлость». Мол, подобные сказочки рассказывайте кому-другому, а он, как товарищ высокого происхождения, в курсе всего, что происходит за рубежом. И мы всем своим видом никоим образом не вписываемся в реальность. Ни местную, ни иноземную. Всё, девчонки, достаточно. Так мы с ним до утра будем припираться, и всё равно ничего не добьёмся. Вступил в разговор Шерлок, до этого момента молча слушавший наш диалог. Грузимся и едем. А вам, это уже герцогу, я скажу следующее. Придется поверить, другого варианта нет. А имя скептически, не сказать саркастически, вскинул бровь их светлость. Нет, мне определенно начинал нравиться этот настырный, даже какой-то прямо несгибаемый упрямый молодой человек. Находиться в совершенно беспомощном состоянии, так быстро справиться с растерянностью и даже пытаться теперь управлять ситуацией. М да, пятерка за самомнение. Действительно, есть, наверное, что-то сакральное в понятии дворянские корни. «Ну что имя?» — пожал плечами Шерлок, которого, между прочим, из колеи выбить тоже сильно постараться нужно. «Имя...» Мое слишком известно, чтобы произносить его вслух, — мысленно прыснула я. Ей-богу, он принял такой многозначительно важный вид, что как-то само собой. Так, Тенатен, -тен, кажется, придется запивать новопоситом. Я даже отвернулась, чтобы неуместной веселостью, которую, кажется, не удалось качественно скрыть, опасный знак, теряю навык, и на которую все уже обратили внимание, не нарушать серьезности ответственного мужского разговора. Я назвался вашим именем, если оно, кстати, и действительно ваше, не приминул заметить Сергей. Молодец какой, а ведь верно? Потому что хотел поддержать авторитет местного владетельного господина. Теперь эти благодарные, спасенные, бросившие нас здесь при первой возможности, понесут в народ весть о том, какой вы замечательный и смелый герой-освободитель. Боже, что он несет! переглянулись мы с и срочно принялись изображать бурную деятельность. «Вам нужно прилечь. Вы, больные, очень устали. Так не мудрено. Посиди-ка в таких условиях, в темноте и холоде». Тарахтела младшая, не давая опомниться впавшему от Серёгиного заявления в интеллектуальный ступор герцогу. «Сколько вас там держали?» «Не знаю, долго, очень долго», автоматически ответил тот. «Вот это и странно». Мысленно складывая факты и уводя разговор со скользких тем, поделилась выводами я. А Сергей сразу понял, что я имею в виду. Очевидно, мозги у нас с ним хоть и плавились, но растекались в одном направлении. «Согласен, не вяжется картинка. Как-то с нашим герцогом все неправильно». Остро посмотрев мне в глаза, кивнул он. «Что неправильно», — непонимающе помотала головой младшая, пока объект общего обсуждения, углубившись в собственные размышления и не желая укладываться, мерно раскачивался в своем драном покрывале. «Всё, Лиль, с самого начала. Во-первых, банда специализируется на похищении людей более низкого сословия». «Почему ты так решил?» — пожала плечами сестра. Да потому что в момент спасения наш великий освободитель именовал себя герцогом Малейским, и никто не уличил его во лжи. Это значит «что?» Вместо Сергея ответила я. «Что?» А то, что все эти люди в глаза не видели своего сюзерена, лицом и статусом не вышли. «Верно», — задрал указательный палец напарник. «Кстати, вот еще. Кое-кто из них что-то бормотал про то, что не верят слухам обо мне, ну, то есть о нем» шерлок повернулся в сторону продолжавшего медитировать в прострации герцога это ни о чем а не знаю слабо качнул головой тот и закашлялся силы все таки предательски покидали его изможденное тело лиль давай аптечку и поищи воды скомандовала я решив что самое время попытаться облегчить страдания простуженному узнику тайной темницы тем более что даже есть чем А человек вон огнем горит. Даже градусника, чтобы понять, не нужно. Рассуждаем дальше. Продолжил свою и мою мысль Шерлок, пока мы с сестрой изыскивали нужные лекарственные средства для больного. Всех похищенных держали в клетках на улице, а его в пещере. Почему? И почему же? — скинула брови Лиля. Прятали, — предположила я. — Вот и я так думаю, — согласился Сергей. «Да от кого тут прятать?» — развела руками младшая, едва не пролив воду, которую раздобыла для пациента. «От других пленников, Лиль. Больше ни от кого. Они не хотели, чтобы герцога видели те, кто покинет этот лагерь. Отсюда вывод. Или его вообще не собирались выпускать». «Почему тогда просто не прикончили?» — резонно спросила я. «Зачем содержать лишний рот?» «Или не знали, что с ним делать». «Ну да, конечно» скептически усмехнулась я. «Похитить целого герцога неизвестно зачем?» «Согласен, не складывается. А главное, почему его до сих пор не выкупили, как и остальных? Деньги в герцогской казне закончились». Все многозначительно замолчали.